Глава четвертая. Проснулась девушка от того, что Никола осторожно потряс ее за плечо. «Я проспала завтрак?» «Все гораздо хуже. Я должен срочно уехать». «Ну прямо дежавю. Помнится, с побережья ты также сбежал». Попыталась пошутить Саша, но Никола был серьезен. «Я договорился с Маурицио. Он отвезет тебя в Сентенеллу. Соберешь вещи, выпишешься из отеля...» «Я пришлю кого-то после обеда забрать тебя в Равенну. Я должен успеть заскочить к хозяину апартамента, подписать договор и забрать ключи. А вечером сразу приеду туда». Тина на бене?» «На беннисимо», – вздохнула девушка. «Свяжешься с карабинером, так всю жизнь и будет кто-то куда-то отвозить. И ведь теперь большой начальник, а все равно рвется в бой». «Что хоть случилось?» «Вечером расскажу. Прости, спешу». Карабинер чмокнул Сашу в щеку и умчался. После завтрака, который подали в доме, сеньор Маурицу отвез девушку в отель. Она быстро собрала вещи и валялась без дела. В деревню не тянула. Маленькую Сентенеллу они с Соней обошли неоднократно еще в прошлый приезд. Идти одной в ресторан не хотелось, а когда за ней приедет подчиненный Никола, неизвестно. И тут Сашу осенила идея. Она покопалась в интернете и узнала, что вилла сеньора Торре-Падулы находится совсем рядом в 20 езды от Сентинеллы. Вроде он весьма благосклонно к ней отнесся, надо воспользоваться шансом. Девушка решила прокатиться до виллы, там она как бы случайно причину придумает по дороге, постучится в двери и удивится, увидев знакомое лицо критика. Он, как любой итальянец, пригласит ее выпить чашечку кофе, и Саша обязательно уговорит его, пусть не изменить своего мнения, но хотя бы не писать ничего об Энсу. Про Соню и Марку она решила не упоминать. За год столько воды утечет. А вот помочь несчастному виноделу очень хотелось. Такси домчало ее до нужного места за 15 минут. Вилла находилась вдали от деревни, и девушке, которая не собиралась открыто подъезжать к дому на такси, пришлось пройтись с полкилометра по дороге среди полей прежде чем лесок с одной стороны дороги сменился парком. Только тут она поняла, какую глупость задумала. Во-первых, критика могло не быть дома. Может, он вообще давно вернулся к себе в Милан или где он там живет. Во-вторых, придумать причину ее приезда в обычную деревню без единой достопримечательности, а потом оказаться посреди полей у отдельно стоящей виллы, было трудно. Ладно, война план покажет. Но ее счастье у виллы не было ни ограды, ни ворот. Дорожка вела через парк к одноэтажному белому зданию, напоминавшему дом у моря в теплых заокеанских странах. Коричневые ставни на окнах были плотно закрыты, узкая терраса с одной стороны была заставлена двумя столами со стульями вокруг, и протиснуться между столом и перилами было бы трудно. С другой стороны дома виднелись аркады, но снова, судя по всему, над очень узкой террасой. «Сеньора кого-то ищет?» Саша подскочила на месте, услышав голос, обернулась. Из-за деревьев выходил пожилой мужчина в перчатках с садовыми ножницами в руках. Вот о садовнике или другой обслуге она не подумала. Пока девушка мялась и придумывала, что сказать, послышался шорох шин гравий, и рядом с ней с велосипеда спрыгнула маленькая худенькая женщина. «Вы к сеньору?» э -э, да». «Идемте, я ему скажу. Он наверняка еще не вставал». «Хорошо же, погулял вчера сеньор Торрепадула», если время уже за полдень, а он не вставал. Саша поплелась за женщиной, которая сняла с багажника корзину с продуктами, и по дороге к вилле жаловалась Саше, сколько с нее содрал зеленщик за абрикосы. Видимо, Саша не произвела впечатление привычной для сеньора гости, с которой надо обходиться с пиететом. У входа женщина кивнула Саше. «Погоди тут, я сейчас скажу сеньору. Как тебя представить?» Возмущенная таким понебратским отношением, «А что, я совсем не произвожу впечатление приличной дамы?» Саша чуть не представилась, как на вилле в Умбрии баронессой, но пока она колебалась, сеньора махнула рукой и исчезла за дверью. Девушка решила, что теперь самое время сваливать и побыстрее. Она снова попала в глупое положение, и если не сбежать, то все станет еще хуже. Но тут раздался вопль, дверь распахнулась, и женщина вопя выбежала во двор. «Убили!» «Полиция! Помогите!» Садовник скинул перчатки, достал телефон и набрал номер, жестом показывая Саше. «Стой на месте!» «Да уж, не бежать же теперь!» Вот это вляпалось! Машина карабинеров появилась довольно быстро. Девушка понадеялась, что деревня относится административно к провинции Равенна, вот только боялась представить, что она услышит от Никола. Но сначала ей пришлось давать показания. Саша честно рассказала, зачем явилась. Показала паспорт. Нет, она не заходила в дом и со времени праздника сеньора Торопадулу не видела. А вот на вопрос, по какому адресу она проживает в Италии, девушка запнулась и не смогла ответить. Из отеля она выписалась, адреса в Равенне не знала. «Можно я сделаю один звонок?» «Вы не знаете, где живете?» – саркастически ухмыльнулся Карабинир. «Сделайте при мне». Саша набрала номер Николу. Я занят, перезвоню. — Никола, это срочно! Меня, по-моему, хотят арестовать. — Не понял. Что хотят? Арестовать? За что? — По-видимому, за убийство. И Саша истерически хихикнула. — Ты где? — Я сейчас передам трубку, тебе объяснят. Карабинер пожал плечами, сначала отказываясь взять трубку, потом снисходительно сказал. — Пронто! И тут же вытянулся, словно начальство могло его видеть. Команди, Николу явился лично примерно через час в форме с водителем, также в военной форме за рулем. Саша уже представляла себе, как он будет орать, опыт с тасканским комиссаром имелся. Но, в отличие от Луки, полковник лишь делал вид, что не замечает ее виноватых взглядов, и скомандовал В машину! И даже не высовывайся! Саша быстренько юркнула на заднее сиденье машины и затихла. Ждать пришлось долго. Полковник общался с карабинерами и экспертами, поговорил с медику легали. Кроме врача, все в поле видимости девушки отдавали честь и вытягивались в струнку, и, несмотря на стресс, она даже возгордилась близкими отношениями с Николу. «Только вот что он скажет, когда вернется в машину?» Полковник не сказал ничего, только скомандовал водителю. «На базу!» Они отъехали от виллы, и карабинер наконец-то соизволил повернуться к Саше. «Ты вещи собрала, а не в отеле?» «Да», – пискнула Саша. «Я выписалась из отеля, вещи там пока остались». «Бене» – и уже водителю. «Карло, оставишь нас на обед в Фаэнсе, заберешь вещи синьорины, перекусишь и через час заедешь за нами». «Не все потеряно», – подумала Саша. «В Равену ее вроде еще берут, да и покормить собираются. Хотя у итальянцев еда прежде всего и лишь потом решение проблем». За годы поездок в Италию она заметила одну забавную вещь. Итальянец никогда не поверит, что ты чем-то возмущена или недовольна, если ты разговариваешь спокойно. Есть проблема, ты должна орать. Тогда все нормально, ты действительно возмущена. Поэтому спокойствие Никола ее слегка смущало. Машина, продвигаясь по улицам Фаэнцы по указаниям полковника, остановилась у небольшой астерии. Не успели они зайти в небольшой зал, где на стеллажах стройными рядами стояли бутылки вина, как навстречу сразу вышел пожилой сеньор в клетчатой рубашке, фартуке и почему-то в шляпе. В одной руке у него был бокал, в другой – салфетка. Раскрыв объятия так, чтобы не испачкать Николу, сеньор радостно приветствовал карабинера. «Колонелло, кипячере!» – и с поклоном повернулся к Саше. «Сеньора!» – и тут же замахал руками. «Я сам, я сам!» Не надо вам никакого меню. На столе появилась тарелка с сырами, затем тарелка с артишоками на гриле, еще одна с анчоусами. Ломти белого хлеба последовали за крохотной тарелочкой с каким-то интересным соусом, поставленной перед Сашей. Попробуйте, сеньора, вам понравится. Саша осторожно ткнула вилкой, попробовала, закивала головой одобрительно. Хозяин остырия гордо сообщил, что это тонкие ломтики утиной грудки в мастарде, Фруктовой горчицы, которую лично он делает из местных перцев, овощную, а не фруктовую. В этом блюде она взбита до пены. Когда принесли рыбу, запеченную в местных травах, Саша понадеялась, что вкусная еда улучшит настроение Николу. До сих пор они ели молча, словно были незнакомы друг с другом. Она влила в себя залпом бокал нереально прекрасного требьяну, выдохнула и решилась. «Николу! Я хотела как лучше!» Я думала, что смогу убедить его не печатать отзыв о Бенцо. Он не заслуживает такого отношения. Как я могла знать, что там... что там его труп?» Карабинер вздохнул. «Учитывая, что на твоем пути обязательно случается что-то в таком роде, могла бы предположить... Но ты же загорелась идеей и понеслась! Тем более, насколько я помню, критик показался тебе весьма интересным мужчиной!» «Ох, черт!» — прикусила язык Саша и тут же стала горячо убеждать полковника что это не имеет никакого отношения к делу. Он же тоже оценивает красивых женщин, а в данном случае импозантная внешность досталась полному, вот да, говнюку. Он не просто стронцу, он стронцу грандиссимо. Меня не подозревают. Я же даже не заходила в дом и видела синьора Падулу вместе со всеми на празднике. Нет, тебя не подозревают. А Энцу? Энцу был последним, кого обидел Торре Падуло. Ну или мы не знаем, кого еще одновременно с ним. Мы как раз сейчас проверяем Энцу. Где был? Кто может это подтвердить? Как ты понимаешь, это обязательная процедура. Убить критика ты точно не могла. Он был убит вчера вечером, а у тебя твердое алиби. Какое? Не сообразила Саша, но тут же поняла и улыбнулась. Прошлый вечер они с Никола провели совсем в другом месте. В парке возле Старой Рокки за приятным ужином. Посмотрим, что выяснится в отношении Энцо. Но я не думаю, что винодел имеет к этому отношение. Почему? Дело в том, что... Ну, я даже не знаю, как с тобой разговаривать, если ты на пустом месте умудряешься вляпаться в историю. Расскажи! Куда я вляпаюсь? Я же теперь под твоим присмотром. Судя по способу убийства, один и тот же человек совершил еще два преступления. Две недели назад был убит известный флорентийский аристократ, а неделю назад владелец дорогого ресторана в Равене. Все трое, включая нашего критика, были жестоко забиты тяжелым предметом. Видимо, все три убийства будут объединены в одно дело, это решится сегодня вечером. Ты пока обживайся, и если сможешь, купи что-то к ужину. Боюсь, у меня не будет сил идти в ресторан, и вернусь я поздно.